Его необходимо держать под постоянным контролем, и участковый обязан это сделать. Краб вряд ли у него больше появится. Сибидов обратился к следователю Савичеву. Владимир Николаевич, какая вам нужна помощь? Пока я работал только над экспертизами и допросами потерпевших и второстепенных свидетелей. Теперь вижу, что работы прибавится Сегодня мне надо передопросить Батурина, завтра Шубака. Единственное, что я хотел бы попросить, это подключать меня к делу в любое время суток, если сотрудники будут задерживать кого-либо из подозреваемых. Постановления на производство обысков в квартирах Николаева, Кракета, Пудова и Горелого мною заготовлены, и санкции прокурора получены. Хорошо. Что еще у присутствующих есть? Все молчали. Тогда заговорил полковник. Кто дал кракету на мерные знаки? Скалу встретился с Николаевым, как и договаривались. Леонид после работы вышел с проходной, поздоровались. «Как дела?» — спросил Скалов. «Хреново. Понимаешь, ничего сделать не смог. Все время около меня то мастер, то начальник цеха крутились». Не будешь у них на глазах отмычки делать? Конечно, конечно. Но ничего, не рискуй. Когда будет возможность, тогда и сделаешь. Я все-таки надеюсь, что краб появится. С ним легче было бы. горело как-то мне говорил, что краб может машину достать. Николай усмехнулся. Конечно, может. Я ему наверное знаки сварганил. Он мне рассказывал, что у него кореш один машину имеет но не хочет под своими номерами на дело ездить. Ты что, сам сделал? Нет, понимаешь, раньше у меня был москвичок. Надоело с ним возиться, я и продал мужику одному. Однажды иду вечером, а моя бывшая колымага у соседнего дома стоит. Вспомнил, что краб просил добыть номера. Но я достал из кармана пускогубцы и снял их лёня куда краб пропал?» «Последний раз он немного поспорил с Сашкой, обвинил его, что плохо слепок сделал и исчез. К тебе он не приходил?» «Да не беспокойся ты о нем. Когда ему что-то надо, то сам кого захочет под землей найдет». Они решили поушнуть в ресторане. Когда Николаев пропустил уже несколько рюмок, Скалов спросил. «Не понимаю, почему краба все боятся?» а сколько гонору, будто перед ним пацаны сопливы. Никто даже не знает его настоящей фамилии, каждому не доверяет. Знаешь, я тоже об этом задумываюсь. Вот возьми меня. Я же от души. Все, что мог, то сделал. Говорят, перебил его Василий, что он старается обмануть даже тех, с кем кассы берет. Это я и на себе прочувствовал, ухмельнулся Николаев. Мужик... Тоже как-то жаловался. лёня куда он делся? Краб, что ли?» «Черт его знает! Да не волнуйся, появится!» «Я уверен, что скоро придет. А может, послать его подальше, а? «Я тоже об этом думаю. Но нам машина нужна. А машина, как видишь, у краба. Он еще может пригодиться. На дело вместе выедем». Но себя не дадим. Когда к тебе придет, ты с ним ни о чем не балакай. Договорись о встрече на следующий день, а сам найди меня у Горелого. Вместе с ними поговорим. Если он согласится все поделить поровну, то берем его. Не согласится, сами придумаем что-нибудь. На этом они и расстались. Где машина? Майскому было поручено найти, где же на самом деле находится Жигули, которые купил себе старый ракет. Александру пришлось потрудиться в поте лица. Он объездил все деревни, где проживали родственники ракеты, опросил десятки людей. Но Жигули машина как в воду канула. Конечно, Майский мог бы пойти к самому ракету и спросить, где хранятся Жигули но тогда приход майского предупредил бы старика не трудно было бы понять, что работники милиции о чем то догадываются и если сын использует машину в преступных целях